Глава 7 Как разговаривать, если случилось непоправимое? Начну эту главу с истории моего клиента. Невероятно успешный бизнесмен в прошлом, он обратился ко мне, когда оказался в очень сложной жизненной ситуации. Его мощный бизнес рухнул. Произошел рейдерский захват, в результате которого из успешного бизнесмена с огромным домом на Рублево-Успенском шоссе, с личным автопарком из пяти люксовых автомобилей, он превратился в должника, к которому заявляются судебные приставы. Но главное не в этом, а в том, что его близкие, жена, мама и трое детей, не понимали, как им теперь жить, и рвали его на части своими вопросами, на которые у него не было ответов. Как теперь объяснять жене и детям, что та реальность, в которой они жили, закончилась? Как реагировать на их страхи и истерики, когда он сам едва справляется с произошедшим? Еще вчера богатый человек, привыкший решать любые вопросы, сегодня он не знал, как сказать жене, что их огромный дом придется отдать в счет долга. Мир перевернулся. Близкие привыкли к его неизменной силе и уверенности. Они привыкли брать. Но теперь опора и поддержка требовались ему самому. Что сказать близким, чтобы они прекратили добивать его вопросами, на которые он не мог ответить? И возможно ли это? Конечно, можно сказать, что это не самое страшное, что могло случиться. Никто не умер. Просто человек разорился. Но когда надежный и изобильный мир рушится, как карточный домик, это не просто удар. Это ощущение, будто земля уходит из-под ног, и принять случившееся невероятно трудно. Мой клиент старался по возможности щадить своих близких и не сгущать краски, но это лишь давало им ложную надежду. Они цеплялись за его слова, как утопающий хватается за соломинку. Поэтому мы начали с главного, стали учиться говорить горькую правду. Мы тренировали его способность говорить все как есть, не создавая иллюзий для своих родных. Чтобы найти правильную интонацию и донести главное, проигрывали в разных вариантах разговоры с каждым членом его семьи по отдельности – с мамой, женой и с детьми. После консультации мой клиент прекратил проводить утешительное домашнее партсобрание, а подошел персонально к каждому из членов семьи с вопросом. «У меня к тебе важный личный разговор. Можем ли мы сейчас поговорить?» после чего он максимально объективно описывал сложившуюся ситуацию и тяжелые последствия, к которым она может привести. В моем бизнесе произошел рейдерский захват. Мы оказались без средств к существованию. Меня могут посадить в тюрьму. В сложившихся обстоятельствах мне необходимо действовать максимально эффективно, чтобы минимизировать потери. Для этого мне нужно полностью сосредоточиться на рабочих вопросах. И мне нужна поддержка. Могу ли я договориться лично с тобой, что ты будешь поддерживать меня на этом этапе? Не задавать вопросов про будущее, у меня нет на них ответов. Вместо этого интересоваться, чем меня можно поддержать в данный момент времени. Можем ли мы с тобой об этом договориться? Могу ли на тебя рассчитывать? Мой клиент назвал эту технику важный личный разговор. Благодаря ей он смог договориться с женой и старшим сыном. Они стали его опорой. В то же время стало понятно, что мама, младший сын и дочка не в силах его поддержать. Они оказались слишком напуганы происходящим. Тогда жена и старший сын взяли на себя важную роль – успокаивать остальных. И именно это оказалось для него самой ценной помощью. Когда домашние перестали терзать моего клиента, он смог сосредоточиться на поиске возможных вариантов спасения. Мы перепробовали массу техник, позволяющих находить в себе силы и двигаться дальше. Больше всего ему подошла практика «Мой духовный наставник». Эта медитация способна помочь и вам в сложных жизненных обстоятельствах. Медитация «Мой духовный наставник». Настройтесь сейчас на встречу со своим духовным наставником. Выделите для этого время, отложите все свои дела, чтобы отправиться внутрь себя, в самую середину своей души. Представьте, что вы погружаетесь в свой внутренний мир глубже, глубже и глубже. И вы понимаете, что приближается момент, когда вы предстанете перед своим духовным наставником. Может быть, вы уже догадываетесь, кто это будет. А может быть... Ваше подсознание удивит вас, и вы неожиданно узнаете, кто же в духовном мире заботится о вас и кто является вашим покровителем и наставником. И продолжая погружаться глубже и глубже, представьте, что вы посылаете в духовный мир зов. Вы обращаетесь с просьбой чтобы сейчас с вами на связь вышел ваш духовный наставник. Посылайте свою просьбу искренне, от всего сердца. Да. Посылайте свой зов в духовный мир, чтобы сейчас произошла эта встреча. Очень хорошо. И в какой-то момент ваш духовный наставник предстает перед вами. И неважно, можете ли вы его рассмотреть или просто почувствуете с ним контакт, в любом случае поприветствуйте его со всем уважением и почтением, чтобы затем рассказать ему о своей жизненной ситуации и попросить помощи в тех делах, в которых она вам необходима. Просто расскажите своему духовному наставнику все как есть и попросите его помогать вам на вашем жизненном пути помогать справиться с тем, с чем вам сейчас необходимо справиться. Ваш духовный наставник вам поможет. Примите его наставление и поддержку. К моему клиенту во время медитации пришел его прадед по отцовской линии. Он был успешным предпринимателем, строил железные дороги в царской России, входил в круг приближенных Николая II. Но самое главное, он был человеком, который умел преодолевать препятствия, и эта сила в медитации передавалась клиенту. Каждый раз, когда руки опускались, этот образ возвращал ему решимость бороться за похищенный бизнес. Он нашел в семейном альбоме фотографию прадеда и поставил ее на рабочий стол. А медитация стала чем-то большим, чем просто техника. В решающие моменты судебных процессов он чувствовал, прадед незримо находится рядом и поддерживает его. В итоге, после двух лет юридических тяжб, часть бизнеса все-таки удалось отвоевать. Это была огромная победа, но добиться ее удалось не только в зале суда. Решающую роль сыграла поддержка близких и те самые мысленные диалоги с прадедом, которые давали силы продолжать борьбу. Конечно, в жизни случаются и более ужасные события, как, например, у одной моей клиентки. Они с мужем были дома, когда раздался звонок. Голос в трубке сообщил, что ее родители и дети попали в аварию. Они возвращались вечером с дачи, когда на дороге перевернулся грузовик с бетонными конструкциями. Огромные плиты рухнули на их машину, не оставив никому шансов выжить. Как можно пережить такое? Что мы только не пробовали глубокие трансовые погружения, чтобы залечить душевные раны, нейрографику, телесные практики, холотропное дыхание. Но все это давало лишь сиюминутное улучшение, не больше. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после того, как я пригласил на сессию ее мужа и попросил его рассказать, с какими трагедиями сталкивались его предки. Клиентку во время этой беседы я попросил просто лежать на диване и слушать наш разговор, не стараясь что-то понять или решить. Мужчина рассказал мне про бабушку и дедушку по маминой линии. На их долю выпали большие испытания. Во время войны они оказались в оккупации в Белоруссии, в местечке Ивье. Было очень тяжело, люди голодали, из четверых их детей двое погибли. Старшую девочку, судя по всему, съели соседи, а годовалый мальчик в мучениях умер от голода. Муж клиентки рассказал, что он очень благодарен своим бабушке и дедушке за то, что они, пройдя через такие ужасные испытания, смогли все же сохранить свою человечность и не ожесточиться. Воспоминания мужа что-то затронули в душе клиентки, но куда двигаться дальше было непонятно. Поэтому на каждой встрече я предлагал ей обращаться к своему подсознанию с просьбой. Уважаемое подсознание, я не знаю, как мне справиться с тем, что случилось. Подскажи, пожалуйста, что мне следует сделать, о чем подумать, где побывать, с кем поговорить, чтобы запустить процесс исцеления моей души. Когда происходит непоправимое, мы не понимаем, что делать, чтобы пережить трагедию, и подсознание может дать неожиданную подсказку. По крайней мере, моя клиентка была уверена, что именно эта просьба помогла ей откликнуться на предложение подруги съездить к одному буддийскому мастеру на чаепитие. Она никакого отношения не имела к буддизму и подобных мероприятий никогда не посещала, но почему-то почувствовала, что ей это нужно. Когда они пришли, там уже было много людей. Все пили чай и по очереди задавали мастеру вопросы, а он на них отвечал. В какой-то момент моя клиентка решилась спросить его о своей ситуации, но он не стал ничего говорить, а подошел к ней и обнял. Она не знает, сколько времени длилось это объятие, две минуты или пять. Все происходило в полной тишине, и в этот момент она почувствовала, что через руки мастера ее обнимает не человек, а какая-то высшая сила. После этой встречи моя клиентка решила уехать в буддийский ашрам, где провела восемь месяцев а когда вернулась, они с мужем взяли из детского дома пятилетнюю девочку и стали для нее приемными родителями. Завершая эту главу, я хочу пожелать вам от всего сердца, чтобы в вашей душе укреплялась уверенность, убежденность в том, что вы сможете справиться со всеми испытаниями, которые встретятся на вашем пути. Пусть эта уверенность станет вашей надежной опорой, и тогда у вас точно хватит мудрости, Любви и стойкости, чтобы пройти через любые жизненные трудности. Но, конечно, я желаю, чтобы беды и несчастья обходили вас и ваших близких стороной, и чтобы в вашей семье все было хорошо.